Глава 3. Экспедиционный корпус Надо задерживать Сергеева, проводить дома обыск. Матвей посмотрел на часы. Поезд в Сестрорецк через 40 минут. Если поторопиться, можно успеть. Матвей перехватил извозчика, успел на вокзал за 10 минут до отхода поезда. На Сестрорецк вагоны водил небольшой паровоз-танк без тендера с углем. Баки для воды по обе стороны котла. Уголь с забудкой машиниста в небольшом бункере. Очень своеобразного вида, позже такие работали только на маневровой работе. Добрался до Сестрорецкой пешком на завод. У проходной его филер перехватил. «Господин ротмистр Сергеев исчез». «Как исчез?» «С завода после окончания смены не вышел». «Стоять здесь?» Матвеев в цех прошел, Сергеева в самом деле нет. Поинтересовался у начальника цеха, тот удивился». Рабочее время у него закончилось. Ушел, наверное, дома. Адрес старшего мастера у Матвея записан в блокноте. Вместе с филером направился домой. Дверь на навесной замок заперта. Матвей к соседям постучал. — Простите, Сергея вы не видели? — Недавно со смены пришел. — А дверь заперта? — Да, может, в магазин человек пошел. — Спасибо. — Да ни в какой магазин он не пошел. Если бы вышел через проходную, его бы филер засек. Или вышел через ворота для грузов, либо через заводские железнодорожные пути. На завод «Веловедка» продукцию грузили в вагоны прямо на заводе и вывозили в сопровождение охраны, причем армейской, а не заводской. Сергеева знали, вполне могли пропустить. На заводе он работает давно, все сотрудники завода его знают в лицо, даже пропуск не спросят. Сейчас важно перехватить Сергеева. Он, если решил сбежать, то в первую очередь задерживать его надо на подходе к Петрограду. Пассажирский поезд идет через станцию через час. Это время Сергеев может пересидеть у знакомых. Даже билет они могут ему в кассе купить, а Сергеев появится в последний момент. Но предатель может отправиться по шоссе, наняв извозчика. Матвей почти побежал к проходной сразу к филеру. «Быстрее на вокзал. Думается, мне Сергеев в Петроград поедет. Садись в поезд, тщательно смотри все вагоны. Учти, фигурант-хитер может парик нацепить одежду сменить». «Раскусим не впервой». Встречаемся в отделении. А сам в управления, главному инженеру, в его распоряжении был автомобиль Рено, Матвей видел темно-красный кабриолет. Коротко и четко доложил, что срочно нужен автомобиль. Только до Петрограда и сразу шофер может ехать назад, крайне важно. Коли так, автомобиль и шофер в вашем распоряжении. Матвей передал распоряжение шоферу, тот опустил очки консерва на глаза и поехали. По случаю войны шоссе пустынное. Редкие экипажи, машины вообще единичная, да велосипедист один. Велосипед считался забавой, как и мотоцикл. Когда обогнали велосипедиста, Матвей обернулся и посмотрел на чудака. Лобовое стекло автомобиля низко, и встречный ветер выжимал из глаз слезы. Шофер не зря надел очки. И у Матвея глаза слезятся, однако показалось, что лицо знакомое. «Да не Сергеев ли?» «Остановись», — приказал Матвей. Шофер затормозил, съехал на обочину. Матвей сидел в машине, ждал, пока велосипедист подъедет. Выходить не торопился. Если велосипедист Сергеев, он сразу насторожится, а то и свернет с дороги на тропинку. Машина не проедет, бегом велосипед не догонишь. Когда велосипедист уже рядом был, Матвей открыл дверцу, выскочил на дорогу. «Ба! Какая неожиданность! Сергеев сосредоточенно педали крутит!» Матвей вскинул руку. «Сергеев, остановитесь, иначе буду стрелять!» Как же? Сергеев вильнул в сторону, объехал матвей по другой стороне дороги, налег на педали. Шофер закричал. Господин офицер, в машину, моментом догоним. матвей вскочил на подножку, шофер тронул Рено. Сергеева догнали быстро, он крутил головой по сторонам, высматривая съезд, тропинку, поперечную дорогу. Сбей его, приказал Матвей. Аккуратно притер велосипедиста шофер, легонько ударил краем бампера, столкнул в кювет. Упал Сергеев, а Матвей спрыгнул с подножки. — Что ж вы, Сергеев, убегать вздумали? Нам побеседовать надо. — Не имею желания. Сергеев встал, начал отряхивать костюм от придорожной пыли. — Руки поднимите, я вынужден вас обыскать. Это произвол, я буду жаловаться. — Имеете право. Матвей смотрел карман и задрал пиджак. Имеющие оружие зачастую прятали его под пиджаком сзади, заткнув за ремень. Оружия не было, но записную книжку изъял, там могут быть адреса и телефоны контактов предателя. А еще было толстое портмоне, набитое ассигнациями. Тоже изъял, иначе задержанный может выбросить. Как правило, любое преступление имеет финансовый след, в том числе предательство, зачастую предатель ищет финансовую выгоду. матвей деньги не считал, прикинул, приблизительно выходило годовое жалование. Кто с собой такие деньги носит? Человек, который хочет сбежать, почуяв угрозу. Как только жандармерия начала проявлять интерес к работе завода, обеспокоился. Почувствовал, что запахло жареным. Решил сбежать. Матвей выдернул из брюк Сергеева ремень, стянул им руки, заведя за спину. «Садись в машину». Матвей еще велосипед погрузил. В машине места хватало. Надо еще его досмотреть попозже. Сам уселся рядом с Сергеевым, шоферу приказал. В Петроград на мойку. Уже в охранном отделении Фильдфебель тщательно обыскал, прощупал каждый шов одежды. Заграничные агентуры – это недоморощенные террористы. Сталкивались уже жандармы с хитроумными тайниками, когда послание писали на шелковой ткани, прятали за подкладку одежды. И даже был случай вовсе уникальный. Агенту выбрали голову, написали шифровку химическим карандашом, подождали, пока волосы отрастут, и отправили через кордон, строго наказав не мыть голову. Уже прибыв на место, волосы обрили, шифровку прочли. Почтальона смогли задержать на следующий день, кепку он натянул, чтобы надпись не была видна, а только надо было хорошо вымыть, с мочалкой и мылом, тогда и текст смылся. А оплошность австрийцы, не предупредившего почтальона, вышла ему боком. И велосипед смотрели в инструментальной сумке только ключи, трубки рамы заводской сварки ранее не вскрывались. Матвей к допросу приступил. Сергеев свое участие в хищениях отрицал. И про то, что в Петроград ездил, не отрицал, якобы к врачу-окулисту. Матвей тут же на стол протокол допроса Герберштейна. «Были вы у доктора на приеме? Ну, давно. Можете почитать». «Мне неудобно говорить. каюс солгал. Была любовница. Она замужем. Не хочется бросать тень на женщину». «Адрес, фамилия? Не скажу». «Надеюсь, вы понимаете, что вас подозревают в хищении дистанционных трубок. По нынешним временам это серьезное преступление. За него под трибуналы и виселица. Не скажу, уперся старший мастер. В камеру его распорядился Матвей. а сам взял ключи от дома Сергеева и ближайшим поездом вернулся в Сестрорецк. Поздно уже обыск на квартире решил провести утром при дневном свете. Успел предупредить полицейского урядника, чтобы нашел двух понятых. Хоть и военное время, без соблюдения закона нельзя. Обыск провел тщательнейшим образом не только квартиры, но и дворовых построек. Похищенных деталей не обнаружили, зато несколько интересных писем Матвей изъял. Сначала подумал, ничего особенного. Письма короткие, от женщины, судя по подписи Марии. И сам текст от женского лица, но почерк твердый, скорее мужской, и содержание деловое, нелюбовное. И обратный адрес на конверте на Васильевском острове. Самый центр города. Матвей вместе с филерами, которым делать уже было нечего, отправился в Петроград ближайшим поездом. Вместе с филерами, наняв извозчика, добрался до адреса, нашел дворника. — Кто у вас живет в 22-й квартире? — Франц, заубер солидный господин. — А семья? — Он один. Еще приходящая домработница три раза в неделю. Истинно так. — А где он служит? — Не могу знать, ваше благородие. Вроде слышал я, в каком-то банке. — Судя по фамилии, немец, не симит А вот тебе и подпись, Мария. Маскировка, не более. Во время войны все письма перлюстрируются цензурой. Особенно тщательно подозрительных лиц, неподходящие фамилии, участие в партиях, осуществлявших теракт или проводивших антимонархическую деятельность. Для цензора подпись Марии никаких подозрений не вызовет, и в черный список отправителя не занесут. На это был расчет. Стало быть, есть чего скрывать. Честному человеку бояться нечего. Надо учинять обоск, ждать возвращения хозяина квартиры, искать двух понятых. Впрочем, один уже есть дворник. Филёры, как сотрудники жандармерии, люди заинтересованные, понятыми быть не могут. Одного из филёров матвей отправил в охранное отделение, здесь он не нужен, а несколько человек посторонних заобера могут насторожить. Даже если немец с жильцами неприятельствует, многих знает в лицо. Филёры матвей поставил во внутреннем дворе недалеко от арки, чтобы отрезать путь отступления, если попробует сбежать. Сам матвей занял место в Дворницкой, у окна сидел дворник. Он должен подать сигнал, когда появится заубер. Пока ждали, Матвей расспрашивал дворника, как поздно появляется Франц, да часто ли бывают гости, мужчины или женщины. Не торопясь, обстоятельно, и дворник отвечал после раздумий. За полчаса, а то и больше, Матвей многое выяснил. В числе и гостей никогда не было женщин, только мужчины, причем одиночки. Если бы приятели задерживались надолго, а уж коли садомита, то и подавно». а визитеры уходили через 10-15 минут. Похожие встречи явно деловые. Пришел, доложил результат, получил вознаграждение новое задание. Да и гости были регулярны ежедневно, по 2-3 визитера. Если франц германский или австрийский разведчик, то преуспел, много агентов завербовал. Даже если на незначительных должностях работают или служат, приносят не самую секретную информацию, то в целом картина может складываться объемной. В таком случае успех Франца – это недоработка охранного отделения. Не провал но досадная и серьезная ошибка. Дворник вскочил со стула. Заобер прошел. Тихо, я за ним, ты бери кого-нибудь из жильцов понятым и к его квартире. Есть такой, истопник Егор. Матвей вышел из служебной квартиры дворника. Он был в штатском, внимания не привлекал, как и филер. Тот вообще смотрелся приказчиком третьеразрядной лавки. Матвей вошел в подъезд следом за фигурантом. Тот уже был на третьем этаже. Поднимался легко, чувствовалось, в хорошей физической форме. Матвей побежал, перепрыгивая через ступеньку, через две. Ему хотелось попасть в квартиру вместе с Заубером, пока тот не войдет в квартиру и не запрет дверь. Матвей уже видел ее, из дубовых досок. Такую сломать только тараном можно. Видимо, обратил на себя внимание фигурант топотом хотя старался бежать бесшумно. В отличие от многих, на каблуках не было металлических подковок, а подошва была не кожаная, она скользит, а резиновая. Такая изнашивается быстро, но не скользит и не стучит. Вот позади третий этаж слышен щелчок замка, громыхание связки ключей. Заобер же второй замок открывает. Секунды он войдет, захлопнет дверь. Матвей на ходу выхватил табельный наган, закричал, «Полиция, стоять!» Он решил стрелять под дверному замку, если Франц успеет закрыть дверь. Если опередит, то пока Матвей будет рваться в квартиру, успеет уничтожить все улики, если они имелись. Франц посмотрел на бегущего Матвея, сразу понял, за ним, да и не полиция. Каким-то седьмым чувством угадал. Улыбнулся широко, прыгнул к перилам, перегнулся и полетел вниз. Четвертый этаж, каждый этаж высота метр по четыре. Глухой удар. Матвей замер. Вот это номер. Заобер понял, что разоблаченный, решил покончить с собой, унеся в могилу все секреты. В тюрьме могут сломать любого, это вопрос времени. Переиграл его немец, из-под носа ушел. Сильный противник Матвей таких уважал. Дворник вошел в подъезд с истопником, увидел тело Франца, вокруг головы которого расплывалась кровавая лужица. «Пусть мой человек вызовет судебного врача, а истопник пусть охраняет», — приказал Матвей. Дворник кивнул, видимо, не впервой. А Матвей решил по-быстрому квартиру осмотреть. Дом доходный, комнаты меблированы владельцем, стандартно. Матвей быстро просмотрел шкафы тумбочку ящики письменного стола. В ящике шкатулка. Попробовал крышку открыть. Не поддается. Ладно, с этим позже разберется. Хуже другое. Жильцы дома стали возвращаться со службы, с работы. О смерти одного из жильцов сразу станет известно всем. Сбежал вниз. «Снимай картуз», — приказал истопняку. И картузом прикрыл лицо погибшего. «Барин, да как же это? Картуз-то один, весь в крови будет убыток». Матвей достал портмоне, выудил три рубля купюры Этих денег и на шляпу хватит. Протянул. «Благодарю, Ваше благородие». «Никому не говори, кто таков». Спросит, ежели неизвестный. Был пьян. «Слушаюсь». Матвей вышел из подъезда, подождал немного. Через арку уже въезжала полицейская пролетка с полицейским в форме и судебным врачом в цивильном платье. Следом закрытая черная карета, труповозка. Матвея знали, поздоровались. «Что тут приключилось?» Бросился в лестничный пролёт с четвёртого этажа. «Бывает!» Полицейский судебный врач стали осматривать тело. Им ещё и протокол писать. А Матвей, прихватив дворника и стопника, поднялся в квартиру. Обыскивал методично, слева направо. Немного личных вещей, стопка чистых листов, пачка денег в кармане плаща, висевшего в шкафчике. Деньги российские — шесть тысяч. Сумма изрядная, многие люди таких денег в руках никогда не держали. «Не стопней их с ним, понятно, а чиновники небольшого ранга или лавочники». Матвею понятно, зачем деньги рассчитываться с агентурой. Люди, изменившие родину, не бывают альтруистами за свои труды просят деньги. Еще оставалась шкатулка. На столе связка ключей, которые были в замочной скважине двери. Матвей решил их осмотреть. Один ключ маленький, на дверной не похож. Ключик подошел, после поворота внутри щелкнул замок, заиграла мелодия. С одной стороны занятные безделицы, а с другой всегда даст хозяину знак, что шкатулку открывает прислуга, либо излишне любопытный гость. В шкатулке несколько открыток с видами Парижа, штемпелями и рукописным текстом на французском. Мой дорогой друг, рад? Надо позже изучить, не шифровка ли? Иначе с чего бы заоберу хранить их в шкатулке? А главное, был пакет из плотной бумаги. Матвей обратил внимание понятых. Попрошу подойти. Аккуратно развернул. «Вроде пакет невелик, а тяжел. Перед ним две дистанционные трубки, похищенные из Сестрорецкого завода. вещественные доказательства которое поставит Сергеева на эшафот. Письма-то с подписью Марии с этого адреса шли. Жаль, что Заубер оказался быстр и решителен, успел покончить с собой и унес в могилу многие тайны. И если был осторожен, хранил в каком-то укромном месте адреса завербованных агентов. Как-то же они назначали друг другу даты и время тайных встреч, обмен информации на деньги». Может быть, при тщательном изучении бумаг погибшего кое-что станет известным? Было бы большой удачей по адресам задержать других предателей. Провозились на квартире Заубера до вечера. Когда вышел, труп уже увезли, а кровь замыли, и ничего не напоминало о разыгравшейся трагедии. Утром доложила расследование начальнику охранного отделения Глобачеву. Константин Иванович выслушал действия, Матвея одобрил, а потом огорошил. «Следственное дело по Сергееву с документами по зауберу. Сдайте замятину». Матвею обидно стало. Он раскрыл предателя, арестовал, вышел на предводителя ячейки, обнаружил новейшие дистанционные трубки, а теперь дело забирают, когда остается бумажная работа. Несправедливо. Только собрался спросить, почему. В армии, жандармерии, гвардии и прочих структурах обсуждать приказы начальства не положено. Но хотелось бы узнать причину. Упущение он совершил, так в чем оно? Либо его перебрасывают на более важное дело, тогда не обидно. Все же он не мальчик для битья. А полковник уже сам объясняет. Формируется экспедиционный корпус для отправки на помощь союзникам во Францию. Положение там сложилось очень тяжелое. Немцы от Парижа совсем рядом. Солдат на передовую везли на парижских такси. Матвей слушал внимательно, а таких подробностей в газетах не писали. Видимо, в самом деле ситуация скверная, когда не поезд солдат везет не грузовик, а такси. И второй вывод. Немцы от столицы недалеко. «Вы назначаетесь в пехотную бригаду для целей контрразведки. Даю день на передачу следственных и прочих дел сотрудникам, и еще три дня уладить личные дела. Прибыть согласно предписанию, имея трехдневный запас продовольствия с личным оружием, на московский вокзал к восьми утра генерал-майору Лоховицкому». Он назначен командиром первой бригады. Полковник помолчал, походил по кабинету. Моих сотрудников четверо с формируемым корпусом отбывают. Не рискуйте попусту, мне хотелось бы видеть вас всех живыми здоровыми по возвращению. Удачи. Спасибо, господин полковник. Как понял Матвей, Глобачев получил приказ свыше либо от шефа отдельного корпуса жандармов, а то и от Министерства внутренних дел. Русский экспедиционный корпус был направлен во Францию по просьбе союзников. Фронт во Франции трещал по швам, немцы активно напирали, применяя запрещенные методы ведения войны, боевые отравляющие вещества. Корпус сформировали из четырех особых отдельных пехотных бригад, каждая двухполкового состава. Всего 750 офицеров и 45 тысяч унтер-офицеров и нижних чинов. Прибыли во Францию кружным путем. Бригады 1 и 3 направлены на фронт в Шампании, 2 и 4 на Солоневский фронт в Македонию. Весной 1917 года на помощь корпусу были направлены еще артиллерийская бригада и инженерно-саперный батальон. Первой бригаде путь достался самый тяжелый длинный. Поездами Петроград, Москва, Самара, Уфа, Красноярск, Иркутск, Харбин, далянь Здесь погрузка на французские пароходы и плавание маршрутом Далянь-Сайгон-セイлон-Аден-Суэцкий канал-Марсель, где следовало выгрузка и поездом до Парижа. Фактически без малого кругосветное путешествие. Прибыли 20 апреля 1916 года через полгода после отправки. В июле 1916 года была отправлена вторая бригада под командованием генерал-майора Дитерихса. В августе 1916 года 3-я бригада под командованием генерал-майора Марушевского отправилась морем через Архангельск. Такой маршрут оказался значительно короче и быстрее. По нему же отправились и 4-я бригада, во главе с генералом-майором Леонтьевым на проходе Лютеция, который уже 10 октября прибыл в Македонию на салоникский фронт. Первая бригада была брошена на оборону Реймса. Находился он на северо-восток от Парижа, в 140 километрах от столицы и в 99 километрах от Вердена. Входил в регион Шампань-Орденны. Знаменит был собором Нотр-Дам-де-Реймс, где проходили коронации французских королей. Кстати, Квазимода и Смеральда, герои знаменитого романа Виктора Гюго «Собор парижской богоматери», жили именно в Реймсе. Город был еще славен как родина французской авиации. Здесь летал Блерио, здесь появилась первая летная школа и самолета-строительный завод. Русские сменили в окопах потрепанные французские части, которые отвели на отдых. Немцы главный удар нанесли по Вердену. Бои начались 21 февраля и продолжались 10 месяцев. С французской стороны под Верденом убито было 162 тысячи воинов, с немецкой 143 тысячи. Битва получила французов наименование «Верденская мясорубка». Германия впервые в истории войн применила боевые газы и ранцевые огнеметы. К французским фортам и укреплениям подбирались под прикрытием ночи или днем под защитой пулеметов команды огнеметчиков, пускали в амбразура огненные струи, выжигая защитников. Немцы наращивали усилия, пользуясь преимуществом в личном составе. Положение спасли два момента. По многократным просьбам французов русские предприняли брусиловский прорыв на широком участке фронта. Немцы вынуждены были экстренно перебрасывать на восточный фронт резервы. И второе. Антанте силами англичан предприняла атаку на реке Сомме, где не применили танки. Бронированные монстры легко преодолели оборону, немцы отступили и были изрядно напуганы. У немцев танков не было, и они опасались, что если британцы перебросят на фронт еще танки, немецкая пехота побежит. Противопоставить английским марк 1 было нечего. Русским бригадам, сформированным спешно, приходилось туго. В первую очередь из-за просчетов. В Штатах не были предусмотрены медики. Раненых в боях было много, но ни санитаров, ни перевязочных материалов не было. Раненые погибали от кровотечений. А кого успевали доставить во французские госпитали в Реймсе, помощь от врачей получали во вторую очередь, после французов. Многие раненые умерли от раны и были упокоены на кладбище в Мурмелоне, недалеко от Реймса. Для Матвея, как контрразведчика, работы не было. Братания были только на Восточном фронте, да и то год спустя начались. Французы в бригаде не появлялись, если только маркетанты, как назывались снабженцы продовольствием. В отличие от французов, положение бойцов русской бригады было хуже, в немалой степени из-за отсутствия артиллерии. Иной раз наши наблюдатели засекали пулеметные гнезда или позиции немецких батарей, а подавить их не могли. Первое время даже с патронами для винтовок было плохо. Потом французские заводы наладили производство русских боеприпасов. У каждой армии свои обозначения патронов. У французов 8 мм, у англичан 300, у немцев 7,92. Очень близкие по характеристикам, но использовать другой армии их невозможно. Такая же картина со снарядами для пушек. Офицеры, свободны от службы, собирались по вечерам, делились впечатлениями о боевых действиях прошедшего дня. А Матвею сказать нечего. Французы больше не любили, хотя предатели были среди гражданских. А офицеры и солдаты почти все время проводят в траншеях, на виду друг у друга. И контакт с посторонним лицом сразу заметен будет. Но не было таких, к чести первой бригады. В каждом пехотном полку были контрразведчики в звании поручиков, Матвей над ними старший. Без дела сидеть плохо, с офицерами на вечерних посиделках сдружился, периодически в траншеи первой линии ходил. Осмотреться, с солдатами поговорить, выяснить настроение. Письма с родины приходили нерегулярно. Месяц, два, три нет, потом сразу несколько с прибытием судна. Писали отец, с матерью жена. Если женщины больше о чувствах, скучали, беспокоились за Матвея, то отец чаще письма деловые о недовольствии граждан всех сословий войной. Одни монархисты и черносотинцы требовали продолжать войну до победного конца. Писал о том, что большевики сильно мутят воду, в запасных полках в городе устраивают митинги, требуют штыки в землю и по домам. А еще лучше свергнуть царя и избрать новое правительство, ибо не хватает продовольствия. Можно подумать, после смены царя или правительства появится в досталь хлеба, масло и мясо. Новости расстраивали. Причем подобного рода письма приходили солдатам, и патриотизма они не добавляли. Отношения России и Германии всегда были сложными. То воевали жестоко, то мирились и торговали. И сейчас солдаты иной раз задавали офицерам вопросы. Почему мы здесь, во Франции, а не у себя в России воюем? Конечно, экспедиционный корпус оттягивал на себя силы немцев, косвенно облегчая ситуацию на Восточном фронте. Но в первую очередь облегчал критическую ситуацию французам. Они, чувствуя вероятное падение Парижа, молили о помощи русского царя и английский двор. В глубине души Матвей осознавал, что на родине солдаты корпуса оказались бы нужнее и полезнее, но он человек военный и привык подчиняться приказам. Совсем рядом, в сотне километров от Реймса, под Верденом, шли тяжелейшие бои. Но и под Реймсом не было спокойно. Немцы прощупывали оборону, искали слабые места. Матвей декабрьским вечером был на передовой. Десять вечера, темно, немцы в темное время суток не воевали. Артиллеристы не видят цели, а без поддержки пушек немцы в атаку не ходили. Их дежурные пулеметчики периодически постреливали, а нынешней ночью они молчали. Только позже Матвей понял, почему. Посидел в землянке командира батальона. Оба земляки, есть что вспомнить, нашлись общие знакомые. Немного выпили водки, комбат ее с собой из России привез, во Франции вина да коньяки. Потом перебросились в картишки немного. — комбатные часы посмотрел. — Полночь. Пойду проверю караулы. Что-то неспокойно мне. — Так тихо, вон даже немцы не стреляют. — Не к добру затишь, и не иначе как пакость готовят. — И точно. Прошли по траншеи полсотни метров, пару поворотов минули, наткнулись на солдата, лежащего на дне. Комбат нагнулся. — Эй, солдатик, так-то ты службу несешь. Молчит солдат. Майор схватил за плечо, развернул, а солдат мертв, кровью грудь залито. Майор рванул за борта шинели, а на гимнастерке линейный прорез. — Не случайный пули караульный убит, а ножом! — выдохнул комбат. — Немцы, лазутчики, за пленным пришли. Комбат достал из кармана свисток, дунул три раза, подавая сигнал тревоги. Через минуту еще повторил. Матвей из кобуры револьвер достал. Из землянок и блиндажей уже солдаты бегут под командованием фельдфебелей. Солдаты без шинели опоясываются на бегу. «Комбат уже командуют. Занять стрелковые ячейки». Подбежал ротный, козырнул. «Господин штабс-капитан, возьмите отделение солдат, обыщите пространство между первой и второй линией траншей. Сдается мне в ближнем тылу лазутчики немецкие. Уничтожить». «Есть». Матвей подошел к приятелю. левандовский а у тебя на этом участке сколько караульных было?» «Четверо». «Один убит, сколько осталось?» «Ты думаешь?» «Да, друг мой, убивают тогда, когда уже взяли пленного и караульный мешает уйти группе лазутчиков». «Черт, я не подумал. Скорее всего, немцы на нейтральной полосе. Надо бы и пленного вызвали и немцам отомстить за убитого». «Предлагаешь вылазку сделать?» «Именно. Дай трех солдат из старослужащих, да поразворотливее, посильнее. Лучше из числа фельдфебелей, у них револьверы, с ними сподручнее». «Понял, сейчас». Уже через несколько минут майор вернулся с двумя фельдфебелями и одним рядовым. «Предупреди всех, чтобы не стреляли, а то нам задницы продыряют. Парни, за мной». И первым полез на бруствер. За ним нижние чины, причем тихо, ни стуков, ни бряться, ни железом. Матвею это понравилось. Он пополз первым. Черт. метров в пятнадцати от линии траншей колючая проволока идет в качестве заграждения. Разрезано, концы в стороны отведены сделан проход. Именно в этом месте немецкая группа проползла. Сколько их? Должно быть не менее четырех, как думалось Матвею. Далеко ли уползли немцы? Если они взяли в плен солдата, то отход их затруднен, пленный как балласт. «Руки связаны, вполне может быть, что оглушен, без сознания. Его приходится тащить, а это потеря времени». Матвей в душе удивлялся. «Зачем немцам пленный? Если солдат, так он ничего не знает о планах командования, знаком с унтером, командиром взвода, роты Тогда какой смысл в таком пленном? Если офицер пленили, то Ливандовский уже должен был знать, все ли офицеры заняли места по тревоге». Сложно в темноте определиться, какое расстояние преодолел, если еще и ползешь. «А только впереди шорохи!» Матвей руку поднял. Как ее узрели, фельдфебели непонятно, но замерли на месте. Четко стали слышны приглушенные голоса, причем на немецком. «Сколько до немецких позиций? 500 метров 200?» «Вероятно, притомились, немцы отдыхают». Обычно пленного тащил наиболее физически сильный лазутчик, и он впереди. Остальные члены группы прикрывают отход. Смутно видны темные фигуры на земле. Матвей решился, прошептал в ухо ближайшему унтер-офицеру. Как только вскочу, стреляйте по два выстрела. Дальше по моей команде действовать Передай другому. Шепоток. Потом слегка хлопнули по голенищу сапога. Заранее о сигналах не договаривались, а понадобилось и понимают друг друга. Матвей вскочил, направил револьвер в едва различимые в ночи силуэты. Два выстрела один за другим мгновенное падение. Тут же рядом захлопали выстрелы унтров. Впереди отчетливый стон и ругань. Тут уж тихориться не приходится. Ползем вперед. По-пластунски метров 8-10 одолели. Убитый в немецкой униформе, мертвее не бывает. Немного дальше, в стране еще один. Когда идут за языком, в группу стараются взять человека, а то и двух со знанием языка противника. Матвей решил попробовать, громко крикнул. «Солдаты, бросайте гранаты!» Один из унтеров шепнул. «Ваше благородие нет гранат, звиняйте «Я не тебе, для немцев!» — кричал. Немцы на обманку купились. Тут же послышался голос. «Найн гранаты, не бросайте!» Встали, подняли руки. Оружие оставить на земле три шага в нашу сторону. Встали, подняли руки. Оказалось, до них метров 10-12. Подняли руки два человека. А пленные где? Хэнде хох, форверс, скомандовал Матвей. Немецкий он знал неважно. сотни обиходных слов. Но их в сложной ситуации хватило. Немцы четко сделали три шага вперед. Солдат повернулся Матвей. Подойди, обыщи только прошу, стой в стороне, чтобы под пулю не попасть. Понял ваш бродь. Поднялся и направился к немцам. Хорошо встал сбоку, не перекрывая линию возможного огня. Обыскал, тихо выматерился, взвякнуло железо. Потом обыскал второго. Можно. Матвей подошел, осмотрелся. Впереди человек лежит недвижим. Матвей нагнулся, понюхал. Свой, русак. От человека махоркой пахнет и ваксой для сапог. Немцы сигареты курят, запах не такой ядреный, сапоги чистят гуталином. «Унтеры, берите нашего, несите. Вроде жив, но без сознания». Сам расстегнул на немцах брючные ремни, завел руки за спину, связал. «Дранг нах!» и рукой махнул. Не знал, как по-немецки окопы. Уже почти дошли, как немцы заподозрили неладное, открыли пулеметный огонь. Пришлось всем залечь в огромную воронку от снаряда. С наших позиций тоже стали стрелять. Через четверть часа стрельба прекратилась. Стрелять не видят цели, только патроны попусту переводить. Но дальше уже ползли. Медленно, потому как наши солдаты, связанные немцы, ползти не могли, их тащили. Из траншеи окликнули. «Кто?» «Свои». Навстречу, пригнувшись, метнулись два солдата. Оба подхватили уже бывшего пленного, понесли к траншее и передали на руки товарищам. Потом вернулись еще раз, протащили немца. Остальные уже сами смогли добраться. В траншее Ливандовский зажигалкой чиркнул, осветил лицо русского, побывавшего в коротком плену. «Из второй роты, старослужащий, как же он так неосторожно?» «Придет себя, распросим Для Матвея это нужно. Либо сам виноват, уснул на посту, либо есть уязвимости, которые надо ликвидировать. По рассказам бывалых солдат, кто ходил в атаке на немецкие позиции, у них кроме проволочных заграждений еще мусор. Немцы выбрасывали впереди траншеи пустые консервные банки, бутылки, цинковые коробки из-под патронов. Если кто-то ночью полезет, заденет, шум получится. А осколки бутылок и банок могут серьезно поранить руки. У Матвея служба такая, противостоять утечке информации из расположения бригады, препятствовать разлагающей агитации, коль таковая случится, не допускать захвата немцами наших военнослужащих. Это как сегодня. А еще надо допросить захваченных немцев. У левандовского такие же мысли. Солдаты завели в его блиндаж пленных. Довольно крепкие ребята, как рассмотрел их при свете карбидной лампы Матвей. С такими в рукопашной устоять сложно. Но струхнули, сдались, увидев бесславную смерть комрадов. А все потому, что мотивации нет. Что забыл во Франции рядовой солдат Рексфора? «Окопная грязь, вши, смерть товарищей. Если и достанется чужая земля, так два метра на могилу. Война нужна правителям, а не простому народу». Один из немцев сносно говорил по-русски, но с большим акцентом. Слова выговаривал жестко, однако понять можно. Сначала допрашивал комбат. Вопросы предсказуемые. Какая дивизия противостоит русским? Каков моральный дух солдат? Где расположены пулеметные гнезда? Где батареи полевой артиллерии? Немец отвечал правдиво, ибо его показания совпадали с показаниями других. Второй немец молчал, потому что русского языка не знал. Когда левандовский выспросил, что хотел, свои вопросы стал задавать Матвей. Его интересовало, кто занимается разведкой, с какой целью посылали группу, зачем убили одного караульного, а пленили другого. Вопросы практические, чтобы в дальнейшем предотвратить захваты. Для этих двух немцев война уже закончена, и они это понимали. Отправят в лагерь для военно-пленных, а после окончания войны вернут в Фатерланд. Матвей устал. Вылазка на нейтралку, потом допрос. А времени? Он посмотрел на часы. Пять часов по европейскому времени, фактически утро. Спать охота. Честь имею. Матвей откланялся и отправился к себе. Штаб бригады на окраине Реймса в доме, который покинули хозяева. А отделение контрразведки, в котором начальник Матвей в соседнем доме, Хозяева, которые покинули дом при приближении линии фронта, забрали только самое ценное. В доме и мебель на месте, и ковры, и даже кое-какие запасы в погребе, вина, овощи. И Матвей с сотрудниками припасами пользовался. Коли русских обязали воевать за французов, так пусть не жмутся на угощение. Видел уже Матвей, как отсиживаются в тылу, прикрываясь медицинскими справками, наверняка купольными, здоровые и крепкие на вид мужчины. Русское воинство воевало честно, осознавали, что на них Европа смотрит, и государя подвести было бы последним делом. Французы русским не очень рвались помогать. Мало того, пытались еще завербовать или подставить. Зачем это надо было спецслужбам Франции, непонятно. Правда, назывались они тогда не специальные, а секретные. И военная контрразведка была, но это объяснимо. Страна ведет войну с сильным противником, каким являлась Германия, и немцы вели военный промышленный шпионаж. Вальтер Николай создал в Германии мощнейшую службу. Начал массово готовить агентуру. На подкуп информаторов денег не жалели. Проживание в соседнем со штабом доме сыграло с Матвеем злую шутку. Ходил он в военной форме, как и другие военнослужащие экспедиционного корпуса. Видимо, его приняли за штабного офицера, устроили провокацию. Однажды в январе к нему на улице подошел мужчина в гражданском. Матвей хоть и жандарм, но прикомандирован был в армию. Впрочем, жандармерия набиралась из армейских или гвардейских офицеров и отставных нижних чинов и финансировалась из бюджета военного министерства, хотя была в подчинении министерства внутренних дел. Запутано. И форма на Матвея была полевая армейская. Э, -э господин капитан, именно так, чем могу быть полезен? У меня для вас интересное приложение. Слушаю. Наш разговор не для улицы и не для посторонних глаз. В общем, договорились встретиться в кофейне Шарлотта, и визави предложил прийти в цивильной одежде. Матвею занятно стало. Неужели через него решили провернуть какую-то махинацию? Сыщик взыграл, согласился. В оговоренное время пришел в кофейню. Хоть война и траншеи рядом, в пяти километрах, а в кофейне народ есть, кофе пьет с пирожными, чаще с круассанами. Запах такой, что у сытого пробудится аппетит. Мужчина, который представился Флабером, уже в кофейне столик занял в углу, рукой приветливо махнул. Столик удобно стоит, за двумя колоннами другие столики поодаль. Получалось приватно, подслушать сложно. Матвей положение столика сразу оценил. Не дилетант подбирал, это уже говорило об уровне. Поприветствовал, уселся. Флабер поднял руку, и Гарсон принес сделанный ранее заказ, две чашечки ароматного кофе, круассаны. «Воздадим должное», — возгласил француз. «Кофе отлично сварен, булочки свежайшие из печи». Матвей досад взяла. «В России рады куску хлеба, а здесь кофе, круассаны». И обидно за свою страну стало. Флабер отодвинул пустую чашку. «Поговорим о деле, ибо время – деньги. Буду краток, задам прямой вопрос. Вас интересуют деньги?» «Они интересуют всех». Матвей решил прикидываться алчным человеком, без принципов. «Отлично». и предложил составить справку, указав общую численность бригады, потери ранеными убитыми, тяжелое вооружение, пушки, пулеметы. «Три дня хватит? Успею. Тогда встречаемся здесь же в это время, через три дня в пятницу. Можете идти». Матвей вышел, но не ушел, свернул за угол, подождал, пока выйдет Флабер. Держась в отдалении, пошел за ним. Флабер один раз проверился, наклонился, якобы завязывая шнурок на ботинке, обернулся назад. Но Матвей этот фокус знал от филеров, успел спрятаться за киоск. Через пару кварталов Флабер вошел в здание. Матвей прошел мимо. Здание явно нежилое но вывески или рекламы не было. Для французов не характерно. Запомнил название улицы и номер дома. В отделе была подробная карта города. Нашел адрес, но никаких зацепок. Однако заело. В штабе он нашел переводчика, француза из местных, спросил про адрес. «Зачем вам этот дом, Сье? Там отдел второго бюро французской секретной службы». И сразу сложилось. Флабер решил завербовать русского офицера. То ли на перспективу, то ли устроить провокацию. Получить письменную информацию, вручить деньги и тут же арестовать. Причем показательно, со свидетелями. Только зачем, пока непонятно, доказать своему начальству, что русские предатели? И французам не стоит доверять экспедиционному корпусу? Из провокации могут раздуть большой скандал, привлечь газетчиков. Матвей написал рапорт, доложил по инстанции генерал-майору Лоховицкому. Удивился генерал. Зачем им это надо? Вот что, навстречу не ходить, в город не выходить, находиться в расположении бригады. Слушаюсь. А дальше понеслись события. Пришли сведения из России, что царь отрекся от престола под давлением ближнего окружения и генералитета. Подписал манифест. Офицеры обеих бригад, первые и поверить не могли. Слишком неправдоподобно. Но они отсутствовали в России очень давно и не знали обстановки. Матвей поверил сразу. Слишком хорошо он знал российские партии и расклад сил. Против монархии были все партии, кроме черносотенцев, но их слишком мало. Офицерство политику не принимало, не участвовало, жизнью солдат свободное от службы времени не интересовалось. Получилось зря. Как только офицеры после службы покидали полки, появлялись разного рода агитаторы от разных партий. Раздавали газеты, агитационные листки, прокламации. Факты подтасовывали, выдумывали сами. Впрочем, хватало реальных ошибок чиновников. Агитировали за братание с немцами или австрийцами на фронте. Штыки в землю. Мир трудовому народу, война дворянам. Долой царя кровопийцу. Если каждый день человеку внушать какую-то мысль, подкрепляя фактами, вымышленными или настоящими, то поверит. «А оторван солдат от дома, от привычного уклада, еда не всегда досыта, вши в окопах и грязь». В итоге в Петрограде свершилась февральская революция. Малой кровью обошлось, убивали полицейских и жандармов, в основном уголовная братва сводила счеты с угнетателями. К власти пришли такие, как Керенский и Радзянка. Практически наступило безвластие. Уголовники жгли архивы, следственные дела. По ночам грабили квартиры богатых жителей. Правительство больше заседало, делило портфели и должности, чем занималось страной. Солдаты и офицеры экспедиционного корпуса выжидали, не зная, чем кончится свержение монархии. Солдаты и офицеры присягали на верность царю. А сейчас положение таково, что дезертируют солдат, и ответственности нет, поскольку новому правительству никто присягу не приносил, верности не клялся. Да еще многие офицеры считали, что присягать можно только раз в жизни. В головах сумятится, но поскольку война, приказам командиров подчинялись. Дело усугубилось апрельским неудачным наступлением французской армии под Верденом, в котором участвовала третья бригада и часть первой. Немцы атаки отбили, но потери в бригадах были велики, и их отвели в тыл, на отдых в военный лагерь близ Лиможа. Поскольку пополнение не ожидалось, Временному правительству в России было не экспедиционного корпуса. Бригады объединили в одну, чтобы сохранить боеспособность. Назвали первую особую пехотную дивизию под командованием Лоховицкого. Кормили неважно, жалования выплачивали нерегулярно и не в полном объеме. Обмундирование поистрепалось, а новое из России не поступало. У военнослужащих складывалось впечатление, что в России после смены власти о них забыли, они стали не нужны. И в сентябре 1917 года в лагере вспыхнуло солдатское восстание, жестоко подавленное французами. Кого-то французские трибуналы сослали в Алжир, французскую колонию, других – в тюрьму. А тут новые известие из России о свержении Временного правительства. Власть перешла к большевикам. Один батальон из экспедиционного корпуса решил продолжать сражаться за Францию против немцев. Более пяти тысяч русских ушли со службы устроились на работу в гражданские предприятия. Во Франции остро не хватало мужчин, рабочих рук, и русские были востребованы. Власти опасались вооруженных русских, оружие изъяли, полторы тысячи солдат были сосланы в Алжир. Всего туда попало более девяти тысяч русских. Тяжкая доля им досталось Большинство погибло от тяжелого, ничтожно оплачиваемого труда за кусок хлеба. На родину из экспедиционного корпуса вернулись единицы. По железной дороге невозможно, еще идет война. На пароходе кружным путем дорого, а денег ни у солдат, ни у офицеров нет. Кто мог, имел гражданскую специальность, устроился на работу, втянулся, стал зарабатывать, снял жилье. А чаще заводили семьи с француженками, поскольку в стране острый дефицит мужчин. Так и оставались в чужой для них стране, выучили язык. Одни женились официально принимали гражданство Франции. Другие получили нансеновские паспорта. Это организация Лиги наций, предшественница ООН. Когда в Европу хлынули, спасаясь от турецкой резни армянские беженцы, потом русские, спасаясь от Октябрьского переворота и гражданской войны, появилась организация, которую возглавил Фритчо нансен отсюда и название. Матвей воевать за чужую страну не хотел. Сколько тысяч русских солдат погибли на французской земле, спасая ее от немцев? И где же благодарность Франции? 9 тысяч русских сослали в Алжир на медленную верную смерть. Подписали с Германией мирный договор, даже не упомянув Россию и контрибуции, которые получили все победившие страны, кроме России. Зато ее золото получила Германия за сепаратный, унизительный Брестский мир, позволивший большевикам удержаться у власти на 70 лет. Конечно, Матвея о грядущих событиях не знал и не мог, но в Россию рвался. После раздумий решил добраться до российского посольства в Париже. Один из советников посла был креатурой российской полиции. как в свое время Петр Рачковский. Он руководил агентурной сетью царской полиции в Третьей Республике, имел виллу в Сен-Клу, престижном районе, был вхож в дома видных французских политиков, журналистов, промышленников. И Матвей об этом знал. Но Петр умер уже как несколько лет. Святое место пусто не бывает, наверняка назначили другого советника. Вместе с Матвеем решил добираться на родину штабс капитан капитаном Федоров. Оно вдвоем исподручнее. Чтобы не привлекать внимание, купили в магазине самые дешевые костюмы и рубашки, переоделись. При себе только документы, личное оружие и скромные деньги, которых едва хватило на место в общем вагоне поезда до Парижа. Но добрались. С вокзала на трамвае поближе к начальству, затем пешком. На такси было бы удобнее и быстрее, кабы деньги были. Но их не хватило даже на скромный завтрак, а воды напились из колонки. На входе в посольство охранник встал поперек двери, окинул подозрительным взглядом. Выглядели оба офицера непрезентабельно, как рабочие из провинции. Матвею, как и Федорову, за свой непрезентабельный вид стыдно. Он офицер русской армии, а выглядит даже для охранника убого. Попробовал бы он заступить дорогу офицерам в Петрограде? Матвей достал документы, предъявил. Нам бы к послу или советнику. «Посла нет, а советнику себя, проходите». Власть в Петрограде поменялась, но сотрудники всех дипломатических миссий за рубежом остались прежние, не дошли до них руки временщиков. И после Октябрьского переворота какое-то время дипломаты, еще назначенные царем, продолжали работать. Чтобы представлять страну на должном уровне, нужны грамотные люди, знающие расклад сил на международной арене, способные вести переговоры, приходить к компромиссу, притом соблюдающие интересы страны. Да еще в посольствах под прикрытием дипломатов, имеющих дипломатические паспорта, дающие неприкосновенность, работали сотрудники разведок, военной, политической, полиции. Советник проверил документы, спросил, какая помощь нужна. «Добраться до Петрограда. Поиздержались мы, даже на завтрак денег нет. Дорога же пароходом не посильна». О бедственном положении военнослужащих экспедиционного корпуса знаю. Однако правительству господина Керенского денег на работу посольства, тем более русскому корпусу, не выделяет. Из особых средств могу выделить под расписку деньги во французской валюте только до Марселя, а дальше сами. Попробуйте устроиться на пароход в любом качестве. Да, пожалуй, до России можно добраться только морем. Либо из Марселя на Средиземноморском побережье Франции, либо из Гавра и Бреста на Западном побережье и потом через опасный Ла-Манш, по декале и вокруг Скандинавии в Архангельск. И оба варианта одинаково опасны из-за действий германского флота. Да и есть ли они прямые рейсы? Но лучше действовать, чем сидеть и ждать развития событий. Ждать не в Моготу, когда в России происходят события непредсказуемые, когда там родители и жена, ближе которых у него никого нет. «Могу, как соотечественникам, не опозорившим честь мундира, выдать по сто франков», — прервал размышление Матвея-советник. «Согласны», — разом выдохнули Матвей и Федоров. «Это лучше, чем ничего. Но чашечка кофе и круассан стоили франк, а во сколько обойдется пароход, неизвестно». Деньги получили, расписались, поблагодарили. Когда вышли за ворота посольства, Матвей сказал. «Болгария с нами в войне, Турция хоть и объявила нейтралитет, однако извечный наш враг». И пропустит ли пароход через пролив Босфор – еще большой вопрос. Предлагаю добираться до Гавра, а там на пароход нейтральной страны, скажем, Швеции. Согласен. Швеция граничит с Финляндией, и границы уж как-нибудь, легально или нет, перейдут. А сейчас поедим. Ели в рабочей столовой недалеко от какого-то завода. Недорого и сытно. Не теряя времени, потом на железнодорожный вокзал. Несмотря на войну, поезда ходили по расписанию. Поезд шел долго, с остановками едва ли не у каждого полустанка, то на малых станциях банкировался водой и углем. Но офицеры были довольны. Все же не пешком идут, и каждый час пути приближает их к долгожданной встрече с родиной. Никому не дано знать свою судьбу. Не ведали, какие испытания ждут их в Отечестве.